В записках польского гетмана Жалкевского, принимавшего деятельное участие в московских делах смутного времени, рассказана одна небольшая сцена, разыгравшаяся в Кракове, выразительно изображающая положение дел в Москве. В самом начале 1606 года туда приехал от Лжедимитрия посол Безобразов известить короля о вступлении нового царя на московский престол. Справив посольство по чину, Безобразов мигнул канцлеру в знак того, что желает поговорить с ним наедине, и назначенному высушить его пану сообщил данные ему князьями шуйскими и голицными поручения, попенять королю за то, что он дал им в царе человека низкого и легкомысленного, жестокого, распутного мота, недостойного занимать московский престол и не умеющего прилично обращаться с боярами. Они где не знают, как от него отделаться, и уж лучше готовы признать своим царем королевича Владислава. Очевидно, большая знать в Москве что-то затевала против лжедмитрия и только боялась, как бы король не заступился за своего ставленника. Своими привычками и выходками, особенно легким отношением ко всяким обрядам, отдельными поступками и распоряжениями, заграничными сношениями, лже-димитрий возбуждал против себя в различных слоях московского общества множество нареканий и неудовольствий, хотя вне столицы, в народных массах, популярность его не ослабевала заметно. Однако главная причина его падения была другая. Ее высказал коновод боярского заговора, составившегося против самозванца князь Шуйский. На собрании заговорщиков накануне восстания он откровенно заявил, что признал же Дмитрия только для того, чтобы избавиться от Годунова. Большим боярам нужно было создать самозванца, чтобы не изложить Годунова, а потом не изложите самозванцы, чтобы открыть дорогу к престолу одному из своей среды. Они так и сделали, только при этом разделили работу между собою. Романовский кружок сделал первое дело, а титулованный кружок с князем Шуйским во главе исполнил второй акт. Все и другие бояре видели в самозванце свою ряженую куклу, которую подержав до времени на престоле, потом выбросили на задворки. Однако заговорщики не надеялись на успех восстания без обмана. Всего больше роптали на самозванце из-за поляков, но бояре не решались поднять народ на лже-Дмитрия и на поляков вместе, а разделили обе стороны. И 17 мая 1606 года вели народ в Кремль с криком «Поляки бьют бояр и государя!» Их цель была окружить Лжедмитрия, будто для защиты, и убить его.